Но Шухер никого будете не собирался. Он отковырнул хороший импортный замок, как будто открыл банку пива. Все замки, они только от честных людей, а нормальному домушнику. Тьфу! Любой открыть ничего не стоит. В квартире, как и обещал заказчик, никого не было. И Шухер спокойно и неторопливо начал поиски. Маленький фонарик держал в зубах, чтобы руки были свободны. Верхний свет не включал. Мало ли кто смотрит на окна, а работать в темноте с фонариком оно и удобнее, и привычнее. Вещи шухеры не интересовали. На них можно засветиться, да и прибыль-то плевая. Но выдвинув ящик туалетного столика, на всякий случай запустил в глубину руку. И он не ошибся. Каждая вторая женщина именно в этом месте прячет заначку. И здесь тоже была стопочка долларов. Не бог весь что... А все-таки приятно. Хорошая добавка к пенсии, как говорится в одной старой рекламе. Но Шухер искал не это. Он искал заказ. Ту вещь, за которую ему обещал заплатить ученый-старик. Планомерно двигаясь по квартире, Шухер добрался до стенового шкафа в прихожей и тут, простукивая стенку, понял, что в шкафу оборудован тайник. Примитивный любительский тайник. Двойная стенка, которую ничего не стоило найти. Вот он и нашел. Вскрыв тайничок, он нашел не то, на что надеялся. Он-то думал, что именно сюда хозяева спрятали ту самую вещь. Но в тайнике лежала прозрачная папочка вроде конверта, а в ней две фотографии с напечатанными на них датами. Шухер подумал и на всякий случай сунул папку в свою вещь мешок. Если люди прячут фотографии в тайник, значит, это важные фотографии. Значит, они могут стоить денег. И через два дня Шухер понял, как он был прав. А тогда ночью он спрятал снимки и продолжал обыск квартиры. И очень скоро нашел то, что искал. Да так просто нашел, что даже расстроился. Никакого интереса. Лежала вещи в ящике кухонного стола. Среди открывашек для консервов до да кулинарных рецептов, будто барахло ничего не стоящее. А Шухеру ученый-старик за эту вещь большие деньги обещал. Но так или иначе, а дело было сделано. Шухер положил вещь туда же, в свой вещь-мешок, и отправился домой, как говорится, усталый, но довольный. Шел он налегке, взял в квартире ту маленькую вещь до да две фотографии до да доллара в стопочку. Доллару дому посчитал 820. Мелочь. А приятно. А на следующий день хотел посмотреть футбол по телеку. Да включил не ту программу. И замер перед экраном, как примороженный. Показывали по ящику мужчину. Сперва он даже не понял, откуда его лицо знакомо. А потом-то дошло. Это же тот самый мужчина, чьи фотографии он в тайничке нашел. Мужик что-то такое вещал по поводу честного бизнеса. И потом на экране появилась надпись. Генеральный директор компании Вестком. Господин Водопятов. И тогда Шухер понял, что значили эти фотографии. И тогда же он первый раз задумался о том, чтобы уйти на покой. И представил себя домик в Испании. Белый двухэтажный домик среди апельсиновых деревьев и цветущих розовых кустов. Шухер поморщился, давала знать о себе язва, нажитая на зоне. Он достал из холодильника коробку ряженки, налил себе в стакан и с интересом послушал, что господин Водопятов вещает про честный бизнес. «Честный бизнес, блин!» Шухер вспомнил две фотографии из тайника и усмехнулся. «Ничего себе! Честный бизнес!» «Ну ничего! Этот честный бизнесмен еще раскошелится!» и ученый-старик должен Шухеру хорошие деньги, но с водопятого за фотографии можно стребовать гораздо больше. Заказчику Шухер позвонил на второй день после дела, но по телефону ответила старушка, видно, жена, и сказала, что Виктор Илларионович в больнице с поджелудочной железой. Шухер просил передать, что звонил мастер, с которым Виктор Илларионович договаривался насчет заборной сетки для дома. Так у них со стариком было условлено, если все в порядке. Старуха очень оживилась. Видно, ей эта сеткой и впрямь была нужна. Ничего, ничего, обойдется. Шухер повесил трубку.